Глава девятнадцатая. Скарлетт. Лично я подумала, что миссис Найт слишком поздно, пожалуй, выступать против издевательств, хулиганства и всего прочего. Положить этому конец в рукводской школе было не проще, чем остановить катящийся под откос поезд, у которого отказали тормоза. В этой школе всегда издевались друг над другом, всегда задирались, выкаблучивались, хулиганили. Ну, можно долго еще перечислять, никакой бумаги не хватит. И то, что здесь можно покончить со своего рода школьной дедовщиной, я не верила. Зато охотно верила, что очень скоро из Руквуда начнут выгонять неугодных директрисе учениц в назидании остальным. Ради укрепления престижа школы. Но, конечно, под этот удар не все попадут. На то, что застукают и исключат Эбони, Ясное дело, можно даже не надеяться. И Пенни тоже при любом раскладе уцелеет. Особенно учитывая, что в последнее время она все чаще старается держать себя в руках. А вот мы трое с нашим вечным невезением станем первыми, кого обвинят во всех смертных грехах и нарушении всех существующих и несуществующих школьных правил. Но остановить Эбони, между тем, было просто необходимо. Она угрожала Мюриел, и вот, пожалуйста, привела свою угрозу в исполнение. Вы скажете, что Мюрриел сама была громилой, задавакой, забиякой и так далее. Но все это осталось в прошлом, и теперь никакой роли не играет. А если мы не остановим Эбони, то наш школьный поезд потерпит катастрофу, которая, поверьте мне, не обойдется без жертв. Ох, не обойдется. Поскольку был уикенд, мы с сестрой после завтрака смогли вместо уроков вернуться в свою комнату а Ариадна отправилась в санчасть узнать, как там Мюрриэл. Айви выглядела на удивление тихой, но это внешне, а в голове у нее, полагаю, мысли крутились с такой же бешеной скоростью, как и у меня. Прежде чем прилечь на кровать, я выглянула в окно. Солнце тускло светило сквозь серые облака, а на землю опустился туман, такой густой, что сквозь него не было видно ни церкви, ни кладбища перед ней. Примерно такая же погода царила и у меня в голове. Туман, туман, туман. Однако сквозь него постепенно, медленно начала вырисовываться одна идея. Она становилась все интереснее, приобретала все более ясные очертания и, наконец, оформилась достаточно четко для того, чтобы можно было высказать ее вслух. «Ави?» Моя сестра оторвалась от книги, которую читала. «У меня появилась идея. Только не знаю, понравится ли она тебе». «Идея? В самом деле?» С сомнением в голосе переспросила она. «Я думаю, что нам нужно...» — начала я. «Если из-за этого мы снова влипнем в неприятности, тогда сразу отвечаю «нет». «Ты можешь минутку помолчать и выслушать меня?» Я села на кровати, опустив ноги на пол. Никаких неприятностей. Скорее, наоборот. Вот смотри, что получается. Конечно, мы можем противостоять Эбони. Можем попытаться перейти ей дорогу. Но все это обязательно закончится стычкой, дракой. И всех нас попросят на выход из школы с вещами. «Чего я очень и очень опасаюсь», — со вздохом ставила Айви. «Значит, нужно искать другой путь». «Так вот, что, если нам не противостоять Эбони, а сблизиться с ней?» Я подмигнула сестре и продолжила. «Это позволит нам лучше изучить своего врага». «То есть ты предлагаешь, чтобы мы присоединились к ее шайке?» Айви закрыла книгу и посмотрела на меня. «По-моему, это плохая идея, никудышная. И потом, разве она не втянет нас в неприятности?» То, то и оно, что не втянет!» — вскочила я на ноги. «Ты же сама знаешь, как все учителя относятся к Эбани. Стараются не обращать внимания на все, что бы она не делала». «Хм...» — задумчиво постучала Айви по своему подбородку корешком закрытой книжки. «Возможно, ты права». «Никакого возможно. Просто права!» — воскликнула я, расхаживая между нашими кроватями. А чтобы нам самим ни во что не влипнуть, мы будем просто наблюдать за всем вблизи, но сами ни в чем таком участвовать не станем. Пойми, нам очень полезно было бы... Я слегка запнулась, подыскивая нужное слово. Подладиться к ней, сделать вид, что мы на ее стороне, а не с Мюрриэл. Нужно добиться того, чтобы эбо не нам поверила. Тогда она перестанет обращать внимание, что мы постоянно отираемся рядом с ней. Какое-то время Айви сидела молча, и я уже начала думать, что сейчас она назовет мою идею глупой и несуразной. Однако затем сестра сказала. «Хорошо, давай попробуем». Я сложила ладони, хрустнула пальцами и воскликнула, сгорая от нетерпения. «Прямо сейчас и начнем!» Вот вернется Ариадна из санчасти, и мы расскажем ей мой план. Согласись, это самый лучший план всех времен и народов. «Это самый худший план всех времен и народов!» воскликнула Ариадна, выслушав меня. Она только что возвратилась из санчасти и стояла посреди нашей комнаты, где я только что поделилась с ней своим гениальным планом. «Да ладно! Беспроигрышный план! И очень хитрый!» продолжала я стоять на своем. «Хитрый? Но и Эбони не дурочка, Скарлетт. Она тебя сразу раскусит». Замахала на меня руками ариадна «Она очень опасна. Знаешь, мне наконец разрешили повидать Мюрриэл, и она ужасно выглядит, бедняжка. Я с ней попыталась поговорить немного, но она, как мне показалось, еще не в себе. Вот что с ней Эбони сделала гадство». «Ну, скажем так, мы полагаем, что это сделала она», мягко заметила Айви. и в этом Вся загвоздка. Нам необходимо разузнать как можно больше и точнее. "Да, но зачем для этого подлаживаться к ней?" дрожащим от гнева голосом возразила Ариадна. "Мы могли бы просто шпионить за ней или еще что-нибудь в этом роде". "Тут вот какая штука". Теперь я собиралась сказать то, о чем много думала, пока мы ждали Ариадну, и знала, что ей это не понравится. "Подлаживаться к Эбони будем только я, И Айви. Без тебя. Это еще почему?» На лице Ариадны отразилось удивление, смешанное с обидой. Я чувствовала себя ужасно неловко и избегала смотреть нашей подруге в глаза. «Слишком уж подозрительно это будет выглядеть», — пояснила я. «Вы же с Мюриэл в одной комнате живете. И они знают, что ты очень хорошо к ней относишься». «Нет. Операцию будем проводить только мы с сестрой. Вдвоем». «Ну, хорошо», — ответила Ариадна, опустив глаза и разглядывая ковер у себя под ногами. «Думаю, я поняла, что ты имеешь в виду». «И все не так уж плохо, не так ли?» — спросила я. «То есть я хочу сказать, что сначала мой план показался тебе ужасным, но теперь ты уже так не думаешь, верно? Тем более, что тебе в нем и участие-то принимать не придется». «Ты права, пожалуй». Слабо улыбнулась мне в ответ Ариадна. «Но только как же ты и Айви? Что если вы, как Мюриел, тоже потеряете свою память?» Я оглянулась на Айви и заметила, что она начинает нервничать. Это означало, что теперь я должна уже их обеих до конца убедить в том, что мой план сработает. «Мы с Айви будем вместе, рядом, а значит сможем присматривать друг за другом. она не причинит нам вреда». Тут я невольно сглотнула, вспомнив вдруг ужасную рваную рану на голове Мюрриэл. «Не смей думать об этом», — мысленно приказала я себе. «Напротив, она просто будет считать нас членами своей жуткой шайки». «Или хотя бы решит, что мы тоже заинтересовались ее колдовскими штучками», — сказала Айви. «Вы заметили, какими завороженными выглядят все девочки из ее окружения. Если мы прикинемся такими же, она на это наверняка клюнет. «Не дрейф, Ариадна», — добавила я. «Эбони, это тебе не мисс Фокс. Мы с Айви постараемся докопаться до всего раньше, чем она успеет сообразить, что происходит». «Ну ладно», — вздохнула Ариадна. «В таком случае мне, пожалуй, лучше всего вернуться в свою комнату». «Сделаю, может быть, письменные домашки за Амюриэл. Только обещайте мне, что будете вести себя осторожно-осторожно». «Легко», — обняла я ее за плечи. «Все будет тип-топ, вот увидишь». Первым делом нам нужно было отыскать Эбони. А сделать это в выходной день могло оказаться не так-то просто. По субботам многие школьницы отправлялись в соседнюю деревню. Кто на почту, кто в лавку за сладостями. Правда, день выдался холодный, да и туман опустился такой, что в пяти шагах ничего не увидать. Нет, вряд ли Эба не в такую погоду могла отправиться в деревню. Ага, согласилась я, когда сестра выложила мне все это и добавила. Если только у нее припасы для колдовских зелий не кончились, и она не пошла прикупить лягушачьих лапок и крылышек летучих мышей. Айви в шутку толкнула меня локтем под ребра мы, наконец, обнаружили Эбони и ее шайку. Они забились в дальний угол библиотеки и сидели там прямо на полу, на ковре. Едва заметив их, я схватила Айви за руку и утащила за книжный стеллаж, где мы могли оставаться незамеченными. «Ну все», — сказала я. «А теперь будем прикидываться, что мы ее фанаты не забыла?» «Ох, боюсь, расколет она нас», — прошептала Айви, озабоченно морща лоб расколит если ты сама не поверишь в то, что ты фанатка этой ведьмы. Ну давай, разбуди в себе актрису, ты же можешь. Я-то сама о сцене мечтала всегда, с самого детства. И даже Айви своей мечтой сумела заразить. Убедила ее в том, что мы с ней со временем станем звездами прославленной балетной парой сестер-близнецов. Но разве можно мечтать о всемирной славе, если ты не можешь своей игрой обмануть «Кучку девочек-подростков. Какая же ты после этого актриса?» Итак, мы внутренне собрались и снова вынырнули из-за стеллажа. не сидела в центре, девочки вокруг нее. И они так близко наклонились друг к другу, что их волосы слились в одну пышную разноцветную шапку. Светлые, черные, каштановые, рыжие. Я подошла ближе, сунув руки в карманы, делая вид, будто просто ищу для себя какую-то книгу. Они меня не увидели, скорее, услышали, наверное. Во всяком случае, одна из девочек сразу же вскочила на ноги. Я сразу же узнала ее по пушистому облачку каштановых волос. «Сядь, Клариса!» — слегка усталым голосом приказала ей Эбони. У ее ног на ковре лежала раскрытая книга с какими-то странными рисунками. «Клариса? Я точно знала, что эту девочку зовут Агата!» но сейчас, пожалуй, было не то время, чтобы спорить об этом. «Что это вы здесь читаете?» — спросила я, указывая рукой на странную книгу. «Выглядит очень интересно». эбо не подняла на меня свои глаза цвета грозового неба, и у меня появилось неприятное ощущение. Казалось, что эти глаза заглядывают прямо мне в душу. «Тебя стали интересовать тайные знания, скарлет спросила она. Я неопределенно пожала плечами. Изобразить горячий интерес оказалось мне не по силам. Мне на выручку пришла Айви. Она опустилась на колени рядом с другими девочками и спросила. «Ты на самом деле можешь все это прочитать?» В книге, кроме рисунков, были также какие-то странные символы и слова, написанные на неизвестном мне языке. По лицу Эбони я поняла, что желание приказать нам с сестрой убираться прочь «Борется в ней с желанием произвести на нас впечатление». «Могу», — со своей знакомой кривой усмешкой ответила Эбони. «Это легко, если знаешь, как». «Правда, это не означает, что вы тоже сможете». «А почему?» — сыграла под дурочку я и опустилась на колени рядом со всеми, потеснив слегка Агату, которая вдруг стала Кларисой. «Это же черная магия!» Чуть слышно прошептала одна из девочек. эбо не повела рукой, и глаза всей группы устремились следом, жадно ловя каждое ее движение. «Это глубокая, бездонная тайна», — начала она. «Постичь ее может только тот, кто действительно понимает природу тьмы. Эти девочки всего лишь приблизились к краю пропасти. А мы?» — спросила Айви. Эбони помолчала, подождала, пока какая-то появившаяся рядом с нами девочка не пройдет мимо. Та сняла со стеллажа книгу и удалилась вместе с ней. — Вы пока что за чертой круга, — сказала после этого Эбони. — Тьма для вас еще не стала реальностью. Однако может стать со временем. — Ну, а ты сама? — спросила я. Сравнение, которое напрашивалось само собой, вертелось у меня на языке, но я не решалась даже думать о нем. Настолько оно было вздорным, но при этом странным образом завораживающим. Это слово вслух произнесла сама Эбони. Она захлопнула лежавшую перед ней книгу, и с ее страниц в воздух поднялось облачко пыли. А я сама и есть тьма сказала она.